Глава пятая. Талик. Аллария и ее окрестности. Триста девяносто девятый год круга скал. Девятый день весенних молний. В десять вечера стало ясно, что Рока в резиденции Его Высокопреосвященства появляться не намерен. В половине одиннадцатого Сильвестр решил, что кардинал Талига может посетить первого маршала, чтобы, допустим, даровать тому отпущение грехов. Случилось слишком много всего, чтобы откладывать разговор, и в конце концов нет худа без добра. В особняк Алвы прознатчики его Высокопреосвященства проникнуть не смогли, и кардинал надеялся, что и чужим шпионам эта задача не под силу. Сильвестер поднялся в карету. Агний убрал подножку и закрыл дверцу. Третье путешествие за один день. немного ли? встали с урготами, засыпаем с каналийцами. Предложение Фомы нужно принять не только потому, что это снимает денежные затруднения. Пока вороны развлекается с бордонскими дельфинами, манрики раскроют парочку заговоров, а потом несчастный случай в Тессори унесет жизнь его величества, Тессори и капитана личной королевской охраны. Алва вернется в Аларию, самой малой регентом талига при малолетнем короле, а еще лучше — королем. Цепь должна быть крепкой, а рока изворотлив, как все кошки мира. Валарий он наверняка сообразит, к чему идет, и найдет способ избежать короны. Но во время войны ворон видит только войну. Вот пусть и воюет. Тем паче бить Бордон почти то же, что бить Гаифу. Да еще за деньги Фомы. Ваше Высокопреосвященство, привратник говорит, герцога еще нет. Привратник говорит. Рока вернулся около шести, и больше особняк не покидал. Но привратник, глядя в глаза посланцам кардинала ясным и чистым взором, раз за разом отвечал, что Собирану нет, и когда будет, неизвестно. Трогательное постоянство. Что ж, я подожду в доме. На смуглой физиономии читалась досада но калитку перед носом кардинала верный страж все-таки не захлопнул. Сильвестр не сомневался. Прикажи и своим головорезом закрыть двери для всех, включая короля и создателя, каналийцы схватились бы за мушкеты, но Собирана, видимо, подобных распоряжений не отдавал. Кардинал Талига благословил раздосадованного привратника и поднялся на знакомое крыльцо. На первый взгляд особняк почти не изменился, разве что в вестибюле прибавилось трофеев. Жестом отпустив слуг его высокопреосвященства, начал подниматься по знакомой лестнице, к сожалению, ставший слишком крутой. Пару раз пришлось останавливаться, давая передышку сердцу. Гаганы мудрые, они не признают ступенек, только пандусы. В резиденции Алва Сильвестр не бывал, со времен своего утверждения кардиналом, а впервые молоденький секретарь кардинала Диамида посетил Собирана Алвара накануне преснопамятного представления малолетнего Фердинанда, на котором вообразивший себя хозяйкой Талига, Дриксонской стерве, указали ее место. Кардинал Талига и двоюродный дед короля проявили сначала потрясающую решительность, а потом столь же потрясающие, мягкосердечие, из которого за тридцать восемь лет выросли два мятежа, пяток заговоров и куча предательств калибром поменьше. Регенский совет королевы Алисы следовало казнить в полном составе, а саму ее запереть в Багерлее. Но Георг Аллар был слишком сентиментален. Струнный перебор вернул кардинала из шестьдесят первого года в девяносто девятый. О привычке рока срывать зло на гитаре Сильвестер был осведомлен, хотя и не представлял степени мастерства своего непредсказуемого союзника. Занятно. Второй музыкальный сюрприз за день. Сегодня все неожиданности летают парами, как голуби, по весне. Дверь в бывший кабинет Алвара была распахнута настежь. Гитара замолчала, но кардинал не сомневался. Ворон, если только его не унес леворукий, там. Существовала определенная опасность нарваться на пулю, но его высокопреосвященство решил рискнуть и шагнул через порог. Кардинал Талига желает знать, почему первый маршал Онова Талига не пристрелил канцельера все того же Талига? Алва поднял голову от кувшина, куда переливал вино из запыленной бутылки. — Вы, эр Август Пуля, предпочел бокал вина. — А что предпочитаете вы? «Кровь? Слезы? Или шадди?» «Шадди. Быть почему Рока потянулся к звонку. Судя по валявшимся у камина бутылкам, он пил уже давно, но на движениях и речи герцога это пока не отразилось. «Садитесь, ваше высокопреосвященство. Хотите к камину? Хотите к столу? Лопе, свари шадди. С кардамоном, с перцем? С толченым чесноком или простой? простой?» «Я все ж не багряноземелец. Это как посмотреть. В чем-то вы вылитый наршат, как и вы». «Как и я», — согласился Рока, отбрасывая пустую бутылку и высекая огонь. Сильвестр помнил эти отточенные жесты. Точно так же зажигал свечи Собирана Алвара. Покойный герцог был чуть выше сына и к концу жизни слегка располнел, но двигались они одинаково легко. Алвара всю жизнь ждал удара, а умер в собственной постели, пережив большинство врагов. Хорошая жизнь и хорошая смерть. Рока. Я решил откупиться вашей головой. От кого? — поинтересовался ворон, с непроницаемым видом смакуя вино. Кольца с красными камнями на его руке не было, но о кольце и штанцлере разговор впереди. От голода. Вам с Альмейдой придется выиграть небольшую войну для Фомы. Бордонские дожи и поступившие в их распоряжение гаивские войска. Они собираются блокировать Фельб и порты Ургота. Рока присвистнул и залпом допил вино. Альмейда доберется до места к середине осени, не раньше. Армия, даже выступимы через две недели, доползет к началу все той же осени. Хлеб нам понадобится опять-таки осенью. Готов поставить Моро против покойного Иорама, что Фома тянул до последнего. Барон Тизо, ставший, по вашей милости, графом Ориго, с восторгом согласится на пари, но хлеб нам действительно нужен. Хорошо, — кивнул Рок и потянулся к кувшину. Что хорошо? Хлеб будет. Что дает Фома, кроме хлеба? Все, еще немного. Платит пострадавшим негациантам, берет на себя все издержки на ведение компании, а в случае успешного ее завершения выплачивает два миллиона золотом. «Плохи у него дела», — меланхолически заметил Рока и слегка наклонил голову, прислушиваясь. «Ваш шади». Появившийся минуту спустя слуга поставил поднос с небольшим закрытым кувшинчиком, почти прозрачной чашечкой и высоким бокалом с водой, после чего неслышно удалился. Сильвестр, сняв крышку, с наслаждением вдохнул знакомый аромат. шади то немного из доступных человеку радостей, от которого он себя вовремя не оторвал, а сейчас уже поздно. Судя по запаху, ваш слуга — настоящий чародей. «Не забывайте, мы каналийцы немного марийски. пожал плечами Рока, наливая себе вина. Маршал был таким же, как всегда, ироничным, ловким, на лету хватающим любую мысль, и все же он заперся в доме с вином и гитарой. «Почему?» «Я, кажется, еще ни разу не тревожил вас без дела. Почему вы не пришли?» «Не захотел». Алва пристроил бокал на ручку кресла и уточнил. «Был не в настроении». Может, я и не тот злой гений, каковы меня почитают? Его Высокопреосвященство с наслаждением взял невесомую чашечку. Но я и не полный осел. На моей памяти вы срываетесь с цепи третий раз. Два раза для этого имелась вполне осязаемая причина. Полагаю, есть она и сейчас. И я даже знаю, какая. Ваш оруженосец. Любопытно. Алва отшвырнул ногой пустую бутылку, которая досадливо бренча покатилась к камину. «С чего вы это взяли?» Интрига началась с фальшивого гонца. Его Высокопреосвященство решил не обращать внимания на льющуюся в бокал черную кровь. Вряд ли кто-то с помощью подобного письма надеялся обмануть вас или меня. «Фок Варзов умирать будет, не забудет знака» который подтвердит подлинность донесения, да и почерк. Нет, затея с гонцом понадобилась для другого. Для того, чтобы ваш оруженосец решил, что промедление смерти подобно, и помчался вас искать во дворец». «Продолжайте», — глухо произнесало. «Это по меньшей мере занятно. К слову сказать, скорбного вестника не поймали?» «Нет», — покачал головой кардинал, — У него было больше часа, и он этим воспользовался. Ганс Корш, битый изорк. Он понимал первое, что сделает маршал Алва, прочитав письмо — схватит гонца. И это еще один довод в пользу того, что морочили не вас, а Огдала. Как я понял, милый мальчик застал весьма непристойную сцену. «Но непристойной я ее не назвал бы», — задумчиво произнес Алва. Берясь за кувшин, все были одеты, по большей части. С вашей точки зрения возможно. Сильвестр не знал злиться ему или смеяться. Я мог бы напомнить, что предупреждал вас. Можете не напоминать. Алва выпил и снова налил. Я забываю только дам. Он задался целью напиться или это игра? Пусть докучливый гость, которого не выгонишь в зашей и не убьешь, уберется сам. Ведь разговаривать с пьяным, что воду копать. Если я ошибусь, поправьте, юный Огделл. Как все щенки этого королевства, влюблен в Катарину Оригу, И вдруг такое зрелище. Что остается бедному герцогу? Убить себя или убить вас? Это если действовать по советам великого дедериха зевнул Рока. Но жизнь не столь поэтична. Полюбовавшись грудью и Величества, юный Огдал отправился к баронессе Капуль-Гизайль. — Дабы сравнить. — Вряд ли он отправился туда по собственному почину, — сухо сказал Сильвестр. — Вы упоминали, что на вашего оруженосца усиленно покушаются. Меня это заинтересовало. Ничуть не удивлен. Убийца, похоже, устал и отдыхает зато мои прозначчики уверяют что герцог огдал покинул дом и Капульгизаль весьма поздно и прямиком отправился в ваш особняк следующим утром он проследовал в некую таверну на берегу донара где имел разговор с валентином придом затем юноша оставив лошадь направился в аббатство святой Октавии, причем впустили его через боковой вход герцог потянулся к очередной бутылке но сильвестр Решил не останавливаться. Алва пока в здравом уме, и нравится это ему или нет. Выслушает до конца. Рока ловко открыл вино, но возиться с кувшином не стал, а плеснул прямо в бокал, выпил и немедленно налил опять. Сколько он еще выдержит? В аббатстве Огдал пробыл около часа. еще три провел на берегу Донара. По словам прознатчика, молодой человек производил впечатление, только что свалившегося с луны. Спустя два дня «Ваш оруженосец посетил особняк Штанцлера, где оставался два часа с четвертью. Возвращаясь через Золотую улицу, он задержался на площади Хьюберта, где просидел на кромке фонтана еще три часа. В восемь вечера он вошел в ваш дом. Больше герцога Огдала никто не видел. Кроме вас и ваших каналийцев, разумеется». «Звучит загадочно» хмыкнул Рока. Он или уже был пьян, или притворялся таковым. Дедериху понравилось бы. Без сомнения. На следующий день вы, без всякой надобности, отправились ко двору, хотя обычно тащить вас во дворец приходится на веревке. По дороге вы прихватили Виконта Валме, с которым никогда прежде не пили и не воевали, а во дворце затеяли разговор с Леонардо Манриком, а эту фамилию вы лишь терпите. С трудом уточнял Рока, разглядывая вино на свет. Причем с большим. Когда-нибудь я обязательно убью какого-нибудь манрика для сохранения равновесия. Насчет семейства Тессория кардинал придерживался сходного мнения. Но сейчас эти люди были нужны. Вот когда дойдет дело до смены династии, манриков и впрямь придется убрать. — О манриках потом. — Хорошо. С легкостью согласился Алва, опрокидывая бокал. «Хотите еще, Шадди?» «Нет, не хочу повторения октавианских праздников. Налейте мне вина. Что тут у вас? Черная кровь?» «Да». Рокко глянул на бутылку. «Ровесница Рубена?» «Брат был старше вас на десять лет?» «Почти на одиннадцать». Алва очень спокойно встал, протянул бокал его высокопреосвященству И вдруг силой засадил пустой бутылкой о каминную решетку. Брызнули, разлетаясь осколки. Сколько он уже выпил? Сильвестр еще ни разу не видел, как ворон напивается. Еще бы понять, сколько в его пьянстве игры, сколько правды. Рока. Остальное мы обсудим завтра. Алва то ли не расслышал, то ли не счел нужным отвечать. Он открыл еще одну бутылку и, вернувшись на свое место, отхлебнул прямо из горлышка. — Ваше Высокопреосвященство, говорите, я соображаю, на каком я свете. — Соображает? Может, и так. Квинтин Дарак старше Рока Алвы на двадцать один год и на двадцать четыре года младше его отца. Кардинал Диамид и маршал Алвара. Кардинал Сильвестр и маршал Рока. Все повторяется, и все неповторимо, жизнь кончается. И только Леворукий знает, успеет он сделать то, что нужно, или нет. Кардинал Талиго сделал маленький глоток. Вино было изумительным. Итак, Рока, для меня очевидно, что вы явились во дворец с одной единственной целью — затеять ссору. Не знаю, нужны были вам именно Ги с Келианом, или вы положились на судьбу... Скажем так, я рад, что подвернулись именно эти. Но могли быть и другие. Могли. Мне нужно было четверо или восьмеро. Закатные твари. Алва снова хлебнул из бутылки и потянулся к гитаре, но играть не стал, просто положил на колени. Его Высокопреосвященство сам не понимал — Хочет ли он, чтобы Рока сбросил свои вечные доспехи или нет? В душах потомков Рамира горит закат. Не стоит туда заглядывать. Значит, встать и уйти? Или воспользоваться случаем и увидеть подлинного повелителя ветров? С вашего разрешения я продолжаю. Кардинал задержал взгляд на блеснувшем бутылочном осколке. При ссоре присутствовал штанцлер но он и не подумал ее прекратить, только добился переноса дуэли на утро. Ваши противники настаивали на смертельном поединке, и это при том, что среди них находился первостатейный трус. В секунданты они взяли не столько своих сторонников, сколько людей непредвзятых. Некоторые из них утверждают, что ваше опоздание удивило ваших противников меньше, чем ваше появление. «Мевин и Валме?» Волме поедет со мной в Ургот. Времени в обрез, дожи ждать не будут. Но начнут они с Фельпа. Вот тебе и пьян. Алвара в этой самой комнате говорил, что из его младшего сына вырастет второй Алонсо, если он, наконец, решит, ворон он или ласточка. Сын решил. Он не стал вторым Алонсо, он стал первым Рока. О Бурготе поговорим завтра. Сегодня меня волнует Талик. — Вы часто убиваете, Рока, но голову вам кровь не кружит. — Кружит! — в полумраке улыбка Алвы была особенно ослепительной. — Ох, как кружит! — Я не про ваше драгоценное вино, хотя оно и выше всяческих похвал. Сегодня утром, Рока, вы пришли убивать. Первого противника вы прикончили почти сразу, но с Ги и Кирианом принялись играть. Раньше вы над своими жертвами не измывались. Рока поднял глаза на кардинала. Он был спокоен. Покойные вели себя нагло. За что и поплатились? А вы? Казалось, этот вопрос его удивил. Я? Я никогда не лаю. Ваше Высокопреосвященство. Размеренно произнес ворон. И даже не кусаю. Я. Рву глотку. Сильно сказано, но он лжет. Или не лжет, но не говорит всей правды. Что ж, продолжим. Иорам попробовал удрать, но вы его застрелили, и никто не сказал вам ни слова. Оставив позади четыре трупа, одиннадцать дворян, Отправились на завтрак к консильеру, где вы щеголяли кольцом Эпине и угрожали хозяину пистолетом. И опять никто не попытался вас остановить. Заставив Августа Штанцлера выпить бокал хорошего вина, вы откланялись причем пустили коня в такой галоп, что сбили мирного горожанина. И вашего прозначчика? Нет, мой прозначчик успел отскочить. Это был человек Гаевского посла. Павлины никогда не умели прилично летать. — Что вы делали дальше, не знаю. Разговор нравился Сильвестру все меньше, но закончить его было необходимо. Спустя полчаса разъехались остальные, а та Лига в обществе Манрика отправился во дворец для обсуждения предложений тессория по налогообложению. — О, кстати, ваше высокопреосвященство, я против того, чтобы Сапине и Надора... Продолжали драть четыре шкуры. Не дело, когда столица объедает окраины. Но еще хуже, когда окраины объедают сердце страны. Теперь налоги ждут. До новой коронации. Пусть рока первой Алва прощает мятежные провинции. Это хороший ход. Если понадобится, Алва задумчиво тронул струну. Канало заплатит за эпине За Эпине, не за Надор. Манрик еще не знает о войне, а вы еще не знаете, что штанцлер скрылся. Фердинанд решил увернуться от неприятной обязанности и отправил королеве консильера. Катарины в ее апартаментах не было. Она молилась в дворцовой капелле, о чем консильеру и сообщили. Он вошел в капеллу и исчез. «Как святой Адриан?» слегка оживился Алва. Выбрался по тайным ходам, который обнаружил манрик. Катарина Рига могла о нем знать, а могла и не знать. Ход начинается в Фубиановом пределе, а королева всегда молится перед центральным алтарем. Рокко, я убежден, что штанцлер и Катарина Рига подбили Ричарда Огдала подсыпать вам отраву, которая была в перстне и пене. Именно поэтому штанцлер и потерял голову, когда вы явились живым и здоровым, да еще с кольцом на руке. Он решил, что вы хотите его отравить, а Огдул или признался, или попался. Выбирая между ядом, признанием и пулей, консильер выбрал яд. Видимо, надеялся на противоядие или рвотный камень. Судя по тому, что покинув гостей на несколько минут, штанцлер вернулся с позеленевшим лицом — это был рвотный камень. — Зря его потратил, — скривил губы Алва. — Я не имею обыкновения портить вино. — Вы имеете обыкновение его пить. — Имею. Алва залпом осушил стоящий перед ним бокал. — Это все, что вы хотели мне сказать? — Не совсем. — Мне нужен ваш оруженосец. — Не все желания исполняются. Рока вновь втронул гитару. — Это из числа неисполнимых. — Где он? — Где-то, — Пожал плечами Алва. — Игрушка сломалась, и я ее выкинул. Закатные твари. Это было так забавно. Растить собственного убийцу. И так глупо все кончилось. Глупо? Четверо убитых, представление в доме консильера, разбросанные по полу пустые бутылки, Мевен и Волме в один голос твердят, что утром на роко было страшно смотреть. «Куда вы его отправили?» «Туда, где ему самое место». Алва извлек из гитары еще несколько аккордов. Главное, чтобы каждый был на своем месте. Именно это я сказал покойному Килиану, а может, не Ну, кому-то точно сказал. Самые отчаянные и удачливые убегают даже от шадов. Но Ричард Огдал себя к отчаянным и удачливым не причислял. Он не смог сделать ничего. Ворон отобрал у орженосца кольцо и кинжал и вызвал Хуана. Что сказал Эр своему прислужнику, Дик не понял. Они говорили по каналийски Юноша обреченно ковырнул ложкой в каком-то южном вареве, слишком жидком для рагу и слишком густом для супа, и в придачу отчаянно благоухающим чесноком. Надо было есть. Если он ослабеет, ему уже ничто не поможет, Конечно. Один против шести мерзавцев, да еще связанный, может, мало, но мертвый не может ничего. Дик покосился на молчаливого человека в черной рубашке, сидевшего напротив. Из своих стражей юноша знал лишь Хуана, но тот в карету заглядывал только во время остановок. Консильер говорит, что человек, принявший яд, живет около суток, а если больше? Ворон разбирается в медицине, это знают все, и потом он выпил только один бокал. Вдруг у него найдется противоядие. А если и нет? Не проиграть, когда победить невозможно. Намертво сжатые когти ворона, утянувшего за собой более сильного соперника. Теперь Ричард понял, что предвещал бой двух птиц в небе ворасты. Святой Аллан, только бы не навредить эру Августу и Катари. Перед глазами юноши стоял список, который показывал канцельер. Он хотел спасти этих людей и лишь ускорил их гибель. Хуан открыл дверцу кареты и забрал миску, даже не спросив, сыт пленник или нет. Теперь работорговец не скрывал своего нутра, куда делись его учтивость и спокойствие. Перед диком был настоящий охотник за людьми, жестокий, хитрый, грубый. Его подручные были не лучше. Юноши не сказали, куда его везут. А каналийские головорезы между собой говорили только на своем языке, из которого Ричард, запроведенный в доме ворона год, усвоил не больше сотни слов. Из вороха звонких и раскатистых звуков юноша выудил только море, море и эдады бриза. Поторопись. Хуан и впрямь торопился. Они ехали, почти не останавливаясь. Занавески в карете были спущены. Дороги, видно, не было, но потому, откуда светит солнце, Дик понял, что его везут на юг. Это и слово «море» означало одно — «багряные земли». Участь рабов и угодивших к морискам, была незавидна, но Дик не мог рассчитывать даже на судьбу сборщика Шади. Убийцу Рока Алвы ждало что-то чудовищное, унизительное и бесконечное. Если бы Эр хотел прикончить убийцу на месте или отправить в Багерлея, он это сделал бы, но ворен рассудил иначе. Что сделают с пленником шады? Вырвут язык? Выколют глаза или того хуже кастрируют? В багряных землях врагов не убивают, а калечат и держат на цепи в зверинцах. Хуан позаботится, чтобы оруженосец, поднявший руку на хозяина, хлебнул полной мерой, а союзники и родичи Рока вряд ли отстанут от работорговца. Дверца снова распахнулась. Сторож выбрался наружу уступив другому, в такой же черной рубахе и с таким же злым лицом. На воле было темно, вдали мерцали какие-то огоньки. Ночь или поздний вечер? Спросить не позволяла гордость. Единственное, что остается у пленника — жив ворон или нет. Теперь это значение не имеет. Отцу повезло, он не испытал плена. Смерти Дикон не боялся. Но год за годом жить на цепи... Это ужасно. И еще ужаснее не знать, что стало с теми, ради кого он пошел на убийство. Вернее, догадываться, но не быть уверенным. Резкий стук отрезал юношу от пронизанного вспышками куска темноты. Он вновь был в наглухо закрытом ящике, словно предназначенный на продажу кролик. Карета качнулась и тронулась. Его повезут через каналоа или через аллат. Через Аллат ближе, но тогда придется миновать две границы. Может быть, их остановят таможенники? Может быть, удастся позвать на помощь в порту? Если не получится, нужно изловчиться и выпрыгнуть за борт корабля. Смерть в море легче и почетнее жизни Евнуха. Или слепца?» Каналеец потянулся и зевнул, обдав пленника острым чесночным запахом. «Какая мерзость!» Юноша осторожно шевельнул связанными ногами. Больно не было, но развязать такие узлы он не сможет. Был бы у него кинжал. Отцовский кинжал остался у ворона. Отцовский кинжал? Как он вернулся в Надор после восстания? Объяснение было одно. Рока Алва. Сделал хорошую мину при плохой игре и по обычаю чести прислал оружие убитого вдове. Эр Август как-то сказал, что с Рока можно смело сесть за один стол, а с Дараком нет. «Святой Аллан, но почему людям чести пришлось прибегнуть к яду? Да, они с канцельером хотели спасти других. В первую очередь Катари, ведь яд — оружие змеи, а не вепря. Алва мстит жестоко, но он имеет на это право. Никуда не денешься». «Имеет? Или имел?» «Вы заигрались, Рока?» «Нет». Просто мне было скучно. От скуки лучше всего помогают игра, дело или желание. Каналец принялся на одной струне наигрывать какую-то тоскливую мелодию. Войны не было, следовательно, не было и дела. Желание. Я давно ничего не хочу. А если захочу, приду и возьму. Остается игра. Со смертью. Кто-то играет на деньги, а я — на свою жизнь. — Единственная достойная ставка, по крайней мере для меня. Если бы ваша жизнь была нужна только вам, я не стал бы вмешиваться, хоть и испытываю к вам определенную симпатию, но вы нужны Талигу. Ваше высокопреосвященство, выражайтесь проще. Я нужен вам, чтобы пугать гаифцев и прочих бардонов. Да, если вам так угодно. Никогда не понимал вашей ужасающей откровенности. Не обращайте внимания. Пожал плечами Рока. Еще одна игра. Люди обожают кутать свои довольно-таки мелкие мыслишки в шелка и бархат. Их бесит, когда кто-то не только сам ходит голым, но и с них сдирает тряпки. Вы можете себе позволить такую роскошь. Вами стали бы любоваться даже на эшафоте. Доминует вас чаша сия. Кстати, кое кто полагает, что ваша красота — это грех? — Ну, это вряд ли, ведь я в ней не повинен. — Ваше Высокопреосвященство, чего вы хотите? — Чтобы вы соизволили оглянуться вокруг и понять, что все более чем серьезно. Вы дразните судьбу, пьете черную кровь и мнете женские юбки, а мрак сгущается. — Ох! — Рока поморщился. — А можно без мрака? «Не будь вы полководцем милостью Создателя, я бы сам вас убил!» — заверил кардинал. «Но сейчас только страх перед маршалом Алва держит Гаифу на цепи!» «Я польщен. Значит, скоро с крыш начнут падать бревна. Терпеть не могу спать в кольчуге. А потому ожидать от вас благоразумия не приходится. Нет, я не против того, что вы сократили количество придов и Оригу, Но почему вы выпустили штанцлера?» Антрус. На красивом лице мелькнуло отвращение. Причем умный. Глупого труса подстрелить не трудно, а умного, умного или казнят, или убивают из угла. «Эр Август скоро всплывет в Агарисе или Гаифе. Там есть ваши люди. Пошлите им яду. Беглый консуллер не может не быть предателем. Рока, ответьте только откровенно. «Что бы вы сделали, если б штанцлер не выпил?» «Выстрелил бы». Алва быстро нагнулся за стоявшей у его ног бутылкой, которую кардинал не заметил. «И он это понял. Говорю же, этот трус умен». «Вы отпустили его из-за оруженосца», — жестко сказал Сильвестр. «Можете сколько угодно хвататься за пистолет, но если бы штанцлера можно было загнать в багерлее не трогая Огдала...» Вы это сделали бы. — Не лепите из меня святого! — огрызнулся Алва, отбрасывая пустую бутылку. — У меня нет дела до вашего Огдала. Все равно из него ни изорга не вышло. — Хорошо, — примирительно произнес Сильвестр, хотя мог возразить, что уж чим чьим а его Огдал не был. — Вам нет дела до вашего оруженосца, а штанцлера можно убить и за границей. В любом случае, у наших врагов выдался неудачный день. «Да!» — кивнул Алва, подкручивая колки. «Четверых один призвал. В закат!» «Их ведь было четверо!» «Вот их и призвали!» Алва склонился над гитарой. «В ноху!» «Четверо людей чести!» «Двое из дома молний, двое из дома волн!» «Дом волн и дом молний!» «Старые игрушки!» «Молния!» Сквозь расколотый кристалл! Молния, эшафот, и, и тронный зал. Молния. Четверых один призвал. Молния. Никак не вспомню, как звали Спрута, которого я прикончил. Рока прижал струну ладонью. Но лучше бы я убил какого-нибудь другого придда. Этот был не такой липкий, как остальные. Знали бы вы, как мне хотелось пристрелить Штанслера с Корлеоном, но и Август все-таки выпил. Надеюсь, ваши убийцы не оплошают. Благословите их как следует. Волны. Правда стали. Ложь зеркал. Волны. Одиночество оскал. Волны. Четверых один призвал. Волны. Странная песня, — заметил кардинал, понимая, что больше ваталовы сегодня не добиться. Я ее никогда не слышал. Зря. Я намотнул головой ворон. Вы же дорак стало быть, человек чести. А эти куплеты — еще один огрызок былого величия, пред которым полагалось благоговеть Каждому великому дому по огрызку. Значит, вы спели не все. Остались скалы и ветер. Их песня уже спета, сообщил Алва. Но был и пятый куплет, пятый и забытый. И не нужно его вспоминать, вернее... Нужно забыть. Глупости сначала делают, а потом забывают. Забывают все. Рокко, — кардинал поднялся, — благодарю за то, что вы в меня не выстрелили. Когда проспитесь, приходите. Нам есть что обсудить. Но сейчас вы слишком пьяны. Пьян. Черноволосая голова согласно качнулась. Но меньше. Чем хотелось бы. Я знаю, чего вы от меня хотите. Вторую двадцатилетнюю. Вы ее получите. Можно подумать, вы ее не хотите. Пожал плечами Сильвестр. Я? Герцог очень медленно поднял лицо. Блеснули немыслимо синие глаза. Я не хочу ничего. Не могу хотеть. Два раза могло быть совпадением, но три – война будет, она уже есть, ее придется выиграть. Круг должен замкнуться, сколько можно. Какой круг? Решил уточнить его Высокопреосвященство, хоть и понимал, что Рок уже ничего не соображает, вернее, соображает, но говорит сам с собой. А представить? Что творится в маршальской голове, воображения кардинала не хватало. «Какой круг?» — сильные пальцы погладили струны. «Круглый. Круг должен быть круглым. Без начала и без конца. Иначе получится слепая подкова. И все потому, что слишком много придов И совсем нет белых ласточек. А может, они где-то и есть. Только не у нас. Вновь гитарный перебор». «На лютне так не выйдет, да и не станет Рока алвы играть на лютне. Он создан для гитары, ворона у коня и стали. Но какой жуткий напев, сколько же ему лет? Тысяча, две, три!» Все должно было закончиться давным-давно. Синие глаза смотрели куда-то вверх, но не закончилось. То ли не захотело, то ли не смогло. «Знали бы вы, как мне это надоело!» «Что именно, рока?» «Все», — пожаловался тот, опуская голову. «Для него снова не существовало ничего и никого, кроме гитары». «Сердце. Древней кровью вечер ал. Сердце. Век богов ничтожно мал. Сердце. Четверым один отдал. Сердце».